Глава 10 Гималаи я отыскала меня там, не знаю, сколько времени прошло. Дневного света в школе нет, а искусственный никогда не меняется. Я сидела одна в маленьком помещении, где не слышно звонков, в аудитории, где ни у кого и никогда не было уроков, где шаломанчи весь год пыталась, если не убить меня, то заставить повернуться спиной к другим к ребятам, которых я даже не знала. Как будто школа гораздо раньше меня поняла, что об этом нужно побеспокоиться. Точно так же, как она знала, что я могу убить чреворота, и попыталась подсунуть мне приманку. Мои младшеклассники по-прежнему ходили сюда на занятия каждую среду, но Джейн сказал Лю, что нападения полностью прекратились. По идее, в школе не было места безопаснее. И, наконец, Оно таким и стало. Шаломанчи больше не видела смысла пригонять сюда злыдней. Она попыталась, но ничего не вышло. Я не усвоила урок, я не отвернулась. «Здесь мило», — сказала Аадхья, стоя в дверях и обводя взглядом аудиторию. Этот класс предстал ее глазам таким же, каким некогда предстал мне. Безопасный уголок. Тихая гавань прежде чем я нерассудительно поставила свою подпись на расписании и подняла перчатку, брошенную школой. А Адхи вошла, пододвинула ближе соседнюю парту и села напротив меня. Остальные пошли обедать. Лю и Хлоя нам что-нибудь раздобудут. Никто не соскочил, если ты об этом думала? — Да нет, — сказала я и рассмеялась беспомощным дрожащим смехом а потом закрыла лицо руками, чтобы не смотреть на нее. На своего союзника и друга, лучшего из всех, кого я знала, не считая Ориона. А я была первым в мире человеком, который дал мне шанс не причинить ей боли. Она сказала, «У меня была сестра». Я подняла голову и взглянула на нее. А Адхья постоянно рассказывала о родных. Она дала мне письмо для них, точно так же, как я дала ей, Лю и Хлое письма для мамы, просто на всякий случай. И даже не глядя на конверт, я угадала адрес большого дома в пригороде Нью-Джерси, с бассейном на заднем дворе. Я слышала бесчисленные и болезненно аппетитные описания яростных кулинарных состязаний между бабками Аадхи, Нани Арьяхи и Даадичи Италии. И знала неприличные анекдоты, которые травил дедушка в мастерской, когда учил внучку паять и пользоваться ножовкой. Я все знала про ее решительную и стильную маму, которая вручную ткала зачарованную ткань, ткань, которая затем отправлялась в анклавы Нью-Йорка, Окленда и Атланты. Я знала про ее молчаливого папу, который шесть дней в неделю работал в анклавах техником по найму. Я знала их имена. Любимые цвета, фишки, которыми они играли в монополию. Но про сестру Аадхья упомянула впервые. Ее звали Удае. Мне было два года, когда она погибла, так что я почти ничего не помню, — сказала Аатхя. О ней никто никогда не говорил. Одно время я считала, что просто выдумала себе сестру, а в десять лет нашла на чердаке коробку с фотографиями. Она усмехнулась. Я испугалась. Я знала, что она делает и что следует сделать мне. Я должна была спросить, что случилось. И тогда Адхи рассказала бы про сестру, которая погибла в школе, может быть, во время выпуска. И уверила бы меня, что все прекрасно понимает. Я пытаюсь спасти как можно больше людей. А потом я пойду вниз... И если не сумею успокоиться и сделать всем чаю, Хлоя, вероятно, сделает это за меня. И вечером мы вернемся к обдумыванию стратегии, как будто ничего не изменилось. И я знала, почему. Потому что Аадхья всегда поступала разумно и практично, даже если на самом деле ей хотелось оторвать мне голову. «Я... не могу», — сказала я дрожащим, как от слез, голосом, хотя я не плакала. Я просто сидела тут одна. «Прости, я не могу». Я попыталась нащупать разделитель маны, но я протянула руку и прижала мое запястье к парти. «Ты опять? Я просто хочу, чтобы ты забыла о своих страданиях, замолчала и послушала меня пять минут. Полагаю, на пять минут тебя хватит?» Я не могла отказать. В конце концов, Аадхья имела полное право пинками прогнать меня через всю следующую неделю. Ничего хорошего не вышло бы, если бы я устранилась. Элфи с его запасом маны, ум, безжалостность, команда, настроенная любой ценой выбраться из школы, ничто не помогло Лизель и ее союзникам, когда на них напали Гималаи. Никто не спешил отказываться от моей помощи по той самой причине, по какой мирились со всеми здешними ужасами и по какой, в свою очередь, вообще пришли в эту адскую школу потому что другие варианты были еще хуже. Я оказалась меньшим злом. А я смотрела на меня, прищурившись, пока не убедилась, что я укращена, а затем отпустила мою руку и отодвинулась. «Так, давай сделаем вид, что я сказала тебе про сестру, а ты, как нормальный человек, спросила, что с ней случилось?» «Она погибла здесь», — мрачно отозвалась я. Это не игра в угадайки. И... нет. Мои родители были еще совсем юными, когда родилась Удая. Они жили с папиными родителями. Его отец был очень старомодный тип. Он настоял на том, чтобы моя мама сидела дома, и нас никогда никуда не пускали, ни на какую детскую площадку. Нам даже в дворе не разрешали играть без присмотра. Я это хорошо помню. Он поставил на заднюю дверь заклинание, которое било нас если мы пытались выйти во двор без старших. Удаи? это надоело. Однажды она вылезла из окна и пошла на площадку. Ткань и червь напал на нее на полпути. Иногда они пробираются в дом, чтобы отложить яйца, и их детеныши пролезали через защитное заклинание и сживали мамины нитки. Этому просто повезло. Удаи было восемь. «Соболезную», — сказала я, и мне стало неловко. Это слово всегда звучит глупо, когда произносишь его искренне. А Адхия пожала плечами. После похорон мама позвала своих родителей погостить в Штатах. Моя тетя тогда вышла замуж за парня из Калькутты, так что они спокойно могли уехать. Мама поселилась с ними в маленьком домике из двух комнат. Она взяла меня с собой и отдала в обычный детский сад по соседству. Папа переехал к нам через месяц. Через пару лет они взяли все, что скопили на покупку места в Анклаве, обратили сбережения в деньги и купили дом неподалеку от хорошей школы. Они ни в чем мне не отказывали и разрешали приглашать в гости школьных друзей, пусть даже при них нельзя было колдовать. «Да Ади гостила у нас, когда я ходила в сад. Дедушка тогда уже умер. Мне ничего не сказали, но потом я поняла, что он покончил с собой». Неудивительно. У волшебников в возрасте от 80 до 100 лет не так уж много причин смерти. Рак и старческая деменция в конце концов становятся слишком агрессивными, чтобы бороться с ними при помощи магии. Тот, кто живет вне анклавы, рано или поздно превращается в легкую добычу, и какой-нибудь злыдень его приканчивает. «Я разозлилась, что мама скрыла это от меня», — продолжала Атхя. «Она сказала, что просто берегла мои нервы. Дедушка любил нас. Он очень хотел нам помочь, но не смог, вот и все. Мама тоже хотела меня защитить». А еще она хотела, чтобы я жила полной жизнью, пока можно, потому что у Дайи так и не досталось счастливого детства. Честно говоря, меня это не особо удивило. Просто математика. Если у волшебника двое детей, скорее всего, до взрослого возраста доживет только один. А может быть, ни одного. Смерть у Дайи была вполне среднестатистической. А вот жизнь ей выпала хуже среднего. С рождения она жила в заперти, как в школе. «Примерно с тех пор я и знаю, что, скорее всего, умру, прежде чем получу право голосовать и покупать спиртное», — сказала Адхья. «А я не хочу умирать. Я хочу выбраться отсюда. Но я и до тех пор не буду отгораживаться от жизни. И я не стану делать вид, что ничего не знала. Я все знала, когда позвала тебя в команду. Я знала, что мне страшно повезло. Я ничем этого не заслужила». Я была одиночкой, как и ты. Мы с тобой одной крови, и ты подпустила меня к себе, потому что я не стерва, и я поняла, что ты мое спасение, и за тебя нужно держаться. Ади, произнесла я, но больше мне сказать было нечего. И я сомневалась, что она меня услышала. Мой голос звучал слабо и хрипло. я смотрела на парту и обводила пальцем идущую вдоль края надпись «Выпустите меня! Выпустите меня! Выпустите меня!» Губы у нее дрожали. «Кому-то должно повести, правда?» — спросила Адхья. «Почему бы и не мне? Почему я не могу вытянуть счастливый билет? Я сама в это не верила, потому что такой огромной удачи не бывает. Я знала, что должна как-то заслужить твою дружбу. Точно так же, как тебе пришлось заслужить книгу сутр. А я ничего так и не сделала. Поэтому сначала я ждала, что ты меня бросишь. Потом ждала, когда же будет нужно что-то сделать. Но так и не пришлось. Я рассказала тебе про Удаю, потому что решила. Ладно, это типа сделка. Я лишилась сестры и обрела тебя. В горле у меня клокотало, потому что я не могла попросить Адхью замолчать. И я не хотела, чтобы она молчала. Пусть даже мне приходилось сидеть, закрыв руками лицо, и чувствуя, как меж пальцев текут слезы. А Адх я продолжала. Я понимала, что это фигня полная, но мне было так стыдно ничего не делать. Я просто пыталась себя убеждать, сама не знаю зачем. Потому что если ты досталась мне вместо сестры, я не могу тебя бросить. И после этого остаться человеком. Она подняла голову, и оказалось, что Адхья тоже плакала. Слезы катились по щекам и капали с подбородка, хотя голос звучал совершенно как всегда. Эль, я тебя не оставлю. Мне уже хотелось захлюпать как ребенку, но вместо этого я собралась силами и возразила. Я не хочу жертв. Я никого не прошу остаться со мной. Да, конечно. Адхья вытерла лицо руками и шмыгнула носом. Ты скорее убежишь и будешь мучиться, чем попросишь помощи. Ужас какой, помощь! Если хочешь мне помочь, беги к воротам. Смысл только в этом. Что бы там ни думал Хамис, я вытащу вас. Своими силами ты не вытащишь всех, перебила Адхья. Хамис, конечно, тряпка, но не дурак. Если хочешь разыгрывать супергероя, пожалуйста но ты не донесешь тысячу человек до двери на спине. И что ты собираешься делать? Если ты встанешь у ворот и будешь драться вместе со мной, мне же придется тебя прикрывать. Я не хочу стоять в сторонке и смотреть, как других убивают. Но это не значит, что я готова заплатить за них твоей жизнью ни за что. Я тебя не прошу, да? А Адхья покачала головой и решительно встала. Перестань, я не знаю, что буду делать. Но обязательно придумай что-нибудь получше, чем драпать, не задумываясь, или бессмысленно погибнуть рядом с тобой. То и другой мне не нравится, поскольку ты сама пока ничего другого не придумала. Вынь голову из песка и попробуй понять, что, может быть, мы, маленькие жалкие людишки, поможем тебе решить эту проблему. Я знаю, твоим священным принципам противоречит кого-то о чем-то просить». И, разумеется, у нас нет никаких причин беспокоиться о том, каким образом ты спасешь нас всех. Но, возможно, кое-кому скучно и больше нечем заняться. Мне по-прежнему было неловко. Допустим, Адхе не собиралась меня бросать. Но Хамису бы это не понравилось. И я не сомневалась, что разница между ним и всеми остальными заключалась в том, что у Хамиса хватало то ли наглости, Смелости не скрывать своих мыслей. Разумеется, мои союзники не хотели, чтобы я спасала чужих, поскольку это значило, что, возможно, я не успею спасти своих. Никакого чудовищного эгоизма. Нормальное человеческое поведение. Все справедливо, потому что договор я в первую очередь заключила именно с ними. И они обещали меня прикрывать. По условиям договора я должна была прикрывать их. И да, Аадхья дала мне шанс спокойно уйти, сказав, что она ничего не сделала, чтобы заслужить мою помощь. Но все они сделали гораздо больше, чем кто бы то ни было, чтобы заслужить мою помощь, хоть я этого и не просила. Утешало меня лишь то, что Аадхья сделала больше всех. Если она не требовала, чтобы я ставила ее на первое место, то и другие не могли этого требовать. Но не я ни Аатхья, не имели права тащить остальных союзников на помощь всей школе. Права у меня не было, зато была сила. Если остальным не нравился мой образ мыслей, им оставалось только выйти из союза. С тем же успехом можно было открыть одно из сточных отверстий в полу и прыгнуть в него. И ребята все понимали, и я тоже, и это значило, что я заставлю их сделать, по-моему то есть поступлю так же, как Хамис. Единственной альтернативой было сказать «Расслабьтесь, ребята, я не собираюсь никого спасать. Я сосредоточусь исключительно на том, чтобы вывести нашу группу, а уж потом помогу тем, кто останется. Скорее всего, оставшихся будет немного. Никаких долгих и утомительных выпускных церемоний. Если верить справочнику... Примерно половина смертей случается, прежде чем первый счастливчик достигнет ворот. Промежуток между первым и последним выжившим — минут десять. Я осторожно проведу свою команду в безопасное место, мимо нескольких сотен гибнущих и отчаянно вопящих ребят. К тому времени, когда мы доберемся до ворота, я вернусь, большинство выпускников уже погибнет. Мне это не нравилось. К моему большому сожалению, потому что третьего варианта в общем не завезли. Я пыталась породить его, сидя за столом в библиотеке, как чучело и ни на кого не глядя. Вместо этого я рассматривала булочку, которую принесла мне Хлоя. Я притворилась, что меня мутит от голода, и позволила Аатхе сказать «Ладно, давайте разберемся». Остальные неуютно молчали. «А что тут разбираться?» — холодно спросил Хамис. Он сидел, сложив руки на груди, и смотрел на меня так пристально, что я чувствовала его взгляд, даже не поднимая головы. «Нам тоже нужно беспокоиться о спасении Магнуса. Вряд ли он заплатит за услугу». Все неловко заерзали, Илю сказала. «Пусть заплатит». «Как?» — спросил Хамис, но Лю уже повернулась к Хлое. «А если мы предложим Магнусу и его парням присоединиться к нам? Они разве откажутся?» Хлоя уставилась на Лё. «Ну...» — она взглянула на меня. «То есть... Да, конечно, но...» Она замолчала и вновь посмотрела на меня. Признаюсь, я неоднократно доносила до нее свое мнение о Магнусе и о том, какое ему можно найти применение. Ну, например, испытывать на нем холодное оружие и яды. Хлоя небезосновательно сомневалась, что я одобрю идею принять Магнуса к себе, но я не смотрела на нее. Мне казалось, что я не вправе отклонять чужие идеи, раз уж я сама отвергла ту, которая предполагала общее спасение. Других вариантов нет. Всякий, кто хочет пройти полосу препятствий вместе с Эль, должен к нам присоединиться и стать настоящим союзником, сказал Лю. Эль и Орион не могут прикрывать всех, они просто не справятся. Мы должны прикрывать друг друга, они будут убивать самых опасных злыдней и спасать тех, кто вот-вот упадет. Больше никто не участвовал в разговоре. Почти наверняка остальные гадали, как им спасти себя, в то время как я буду спасать других. Но Якуб внимательно слушал. И, видимо, всерьез обдумывал эту идею. Он вдруг сказал. «Ну, если так пойдет и дальше, скоро все будут являться в спортзал одновременно». Ибрагим удивленно моргнул, как будто не ожидал, что Якуб принимает этот разговор всерьез. — Ну и ладно, — сказала Атхья. До сих пор мы, конечно, в основном тренировались отдельными командами, но это не главная проблема. Никому не показалось, что сегодня утром полоса препятствий была не такой сложной. Пусть даже бежало сразу пятьдесят человек. — Очевидно, именно это всем и показалось. А Атхия даже не стала отвечать на свой вопрос. «Предположим, Эль и Орион будут проходить полосу дважды в день. Те, кто хочет пробежаться с ними, будут приходить через день, как положено. Даже если присоединятся буквально все, ну и ладно. Зал может вместить несколько сотен человек за раз. Никаких проблем. Здесь нет ничего сложного, клянусь. Мы и так уже знаем, что без союзников не выжить». «Из тех, кто бежит поодиночке, погибают почти все. Это просто новый уровень. Мы составим один большой союз. Стоит помочь соседу, если благодаря этому Эль успеет помочь тебе». «Все правильно. Но ровно до той минуты, когда мы с толпой добежим к воротам, и терпение и стойкость на нас набросятся», — сказал ублюдок Хамис. И я посмотрела на меня, безмолвно задавая вопрос, от которого я до сих пор, образно говоря, отмахивалась с громкими воплями. Но если я заставляла их плясать под свою дудку, разыгрывая героиню, нужно было и самой проявить подлинный героизм, не так ли? «Я убью Череворотов, если понадобится», — сказала я. Я пыталась произнести это без истерики, а получилось вообще без всякого выражения. Половина присутствующих решила, что я пошутила, и вежливо посмеялась, намекая Хамису, чтобы он заткнулся и не усложнял ситуацию без нужды. Однако Лю и Хлоя немедленно поняли, что я вовсе не шучу, и Хамис продолжал смотреть на меня. Гневно и очень внимательно, и, полагаю, в конце концов он понял, что вот-вот я блевану прямо ему в рожу. От того, что все теперь смотрели на меня, Тихика не стихла, а потом ребята начали искоса переглядываться, словно говоря, «Кажется, Уэль совсем крыша поехала». И снова они задумались. Сказала ли я это просто так, с дуру, или у меня действительно есть причины полагать, что я справлюсь? Никто еще не успел принять никакого решения, когда Анко ее сказала. «Надо разделиться по языкам. Ты ведь владеешь основными четырьмя?» Спросила она меня, имея в виду английский, китайский, хинди и испанский. Я коротко кивнула. Наверное, все-таки нужно было поблагодарить судьбу за библиотечный семинар и за разъяснение Лю. Лю сказала, мы повесим объявление возле спортзала. И после короткого обсуждения мы разошлись, чтобы разнести по школе весть. А Адхи прихватила меня с собой. Видимо, она решила, что без присмотра я опять куда-нибудь забьюсь. Но двигались мы недостаточно быстро. Как только я, по мнению остальных, вышла за пределы слышимости, все зашептались. Послышался голос коры. Орион не в курсе, но в тот день ей было очень плохо. И тогда я, на мой взгляд, совершенно спокойно, сказала Адхи, Извини, побежала по лестнице в ближайший туалет рядом со столовой и там вывернулась наизнанку а потом сидела, скрючившись над унитазом и плакала, зажимая рот руками. В школе ты к концу младшего класса учишься плакать беззвучно и с открытыми глазами, но, конечно, ни одна тварь не собиралась на меня нападать, потому что я, при наличии маны, могла убить даже череворота. И на моем запястье был нью-йоркский разделитель, который, очевидно, никто не думал забирать, чтобы я не затеяла. Злыдни все-таки не идиоты. Через несколько минут пришла Аадхья и подождала меня за дверью кабинки. Я, наконец, совладала с собой и выползла умыться. Она наблюдала за мной, пока я не закончила, а потом сказала. «Ладно, поехали». Орион потыкал меня в спину за обедом. Ребята, стоявшие в очереди, пропустили его вперед без расспросов и произнес. «Эй, Орион, есть отличная идея». Давай ты перестанешь охотиться на настоящих злые дни, которые жрут живых людей, и будешь по два раза в день, шесть дней в неделю, бегать в спортзале. Я даже не сбилась с шага. Я не собиралась упускать порцию рисового пудинга, который в кои-то веки был настоящим рисовым пудингом. Через большой металлический чан жадно прогрызала себе дорогу колония прожорливых личинок, Однако до сих пор они успели добраться лишь до полпути, я взяла себе целую тарелку. Ах, привилегии выпускника! Еще я добыла три яблока, несмотря на то, что они зеленовато светились, если посмотреть под определенным углом. У Хлои было замечательное снадобье, которое обезвредило бы ядовитую оболочку. Лейк. «Я знаю, тебе нравится ходить дозором, но с начала года злыдни сожрали чуть больше десяти человек. В первые же десять минут в выпускном зале погибнут пятьсот. Не будь идиотом! Можешь охотиться за злыднями, сделав дело!» Он нахмурился, но перевес был, очевидно, на моей стороне. Поэтому Орион перестал спорить и мрачно положил себе порцию спагетти, посыпав ее вместо тертого пармезана, толстым слоем толченого противоядия. После обеда мы подождали час, чтобы весть разошлась по школе, а потом отправились в спортзал на первую пробежку с группой хинди. Нас ждало человек двадцать, в том числе две команды, в основном состоявшие из друзей и приятелей Аатхи, включая девочку из калькуттского анклава, которая дружила с ее двоюродными сестрами. Моя младшеклассница Сунита уговорила своего старшего брата Ракеша пойти со своей командой, в составе которой был один настороженный член Джайпурского анклава. Остальные были одиночками, ребятами, еще не вошедшими ни в один союз. Одиночек, говорящих на хинди, впрочем, бывает немного. Анклавы Индии и Пакистана обычно располагают ровно таким количеством вакансий, чтобы отправить в школу половину претендентов-одиночек. Поэтому еще до поступления нужно пройти жесткий отбор. И даже самые слабые индийцы и пакистанцы, попавшие в школу, почти всегда оказываются сильнее среднестатистического ученика Шламанчи. Но некоторые родители тратят огромную сумму на покупку места в школе, несмотря на то, что их дети не блещут способностями. Одни отлично умеют заводить друзей, других закаляют экстремальные условия, третьим просто везет. А перед нами... Сейчас стояли те, кому не повезло. Они пришли на тренировку, потому что особой надежды у них не было, и они цеплялись за любую соломинку. Одиночкам имело смысл прийти сюда и хотя бы посмотреть на ребят, попавших в союзы, потому что в этих союзах в будущем могли оказаться вакансии, которые им придется заполнить. Все глядели на нас с сомнением, пока Аадхья читала вступительную лекцию. В том смысле, что нужно по мере сил помогать друг другу, иначе во второй раз на тренировку уже не позовут. Парень по имени Динеш наверняка алхимик, с ужасными шрамами, покрывавшими пол лица. Если он отсюда выберется, придется лет пять не меньше собирать ману, чтобы поправить дело. Так вот, Динеш смотрел на Аатхю, как на пришельца. Но когда мы впервые пересекли реку, и из жидкой грязи на берегу поднялись рельки и бросились, выставив когти на него и на двух одиночек рядом, Динеш шагнул вперед и накрыл щитом всех троих, а не только себя. И это дало мне лишних десять секунд, которые были необходимы, чтобы развоплотить огромного волка, выскочившего из под льда. Он проглотил бы их заодно с рельки и еще несколько человек в придачу. Из спортзала все вышли обалдевшие, но кто-то предложил Динешу глоток воды из бутылки, а потом он зашагал по коридору вместе с остальными. Я выдохлась, но никто не погиб, да и у меня не подгибались ноги от усталости. Орион даже не запыхался. Он вышел из зала вслед за мной, буквально зевая от скуки, и жалобным тоном спросил, «Ты правда хочешь, чтобы я этим занимался?» «Признаюсь». Я испытала мерзкое удовлетворение на следующий день, во время пробежки с испанской группой, когда бешеные ледяные великаны появились двумя минутами раньше обычного, и Орион споткнулся, потому что зазевался. Мне пришлось использовать телекинетическое заклинание, чтобы вытащить его из огромной зубастой расщелины и швырнуть в сугроб, пожалуй, энергичнее, чем было нужно. «Я думаю, тебе нужно потренироваться, Лейк». Любезно сказала я ему в коридоре, пока он раздраженно отряхивался и сопел. Я лучисто улыбнулась и сняла с его носа снежинку. И он сразу перестал дуться и попытался меня поцеловать, но кругом были люди, поэтому я охладила пыл ариона убийственным взглядом. Пробежка с испаноязычными ребятами оказалась слишком простой. Их было еще меньше, чем индийцев. Горстка пуэрториканцев и мексиканцев, которые получили весточку от друзей, союзничавших с членами Нью-Йоркского анклава. И одна команда, возглавляемая девчонкой из Лиссабонского анклава, приятельницей Элфи. Зато при таком составе было проще заметить, если кто-то сочковал. Угадайте с трех раз, кто не желал никому помогать. Я не удивлюсь, если вы с первой попытки назовете девчонку из Лиссабона. Она обиделась, и исполнилось негодование, когда после тренировки я сказала, что она может не приходить, если будет так себя вести, и что если ей неохота лишаться нашего общества, пусть потратит ману на лечение чужих травм. — Что-то о себе возомнила, вспыхнув, поинтересовалась Лиссабонка. Что, я теперь буду выполнять твои приказы? — Но это вряд ли. — Кому ты нужна? — Пошли, ребята, — велела она своей команде только что закончивший тренировку, которая с предельной ясностью, дала понять, что я была нужна им. Ее главный боец — Родриго Бейра, номер шесть в рейтинге выпускников, совсем чуть-чуть не дотянувший до отличия, который до тех пор сидел на полу тяжело дыша, молча встал, и принялся лечить одной из пуэрториканок глубоко располосованную руку, полную острых, неохотно таивших осколков льда. Лиссабонка уставилась на него, потом перевела взгляд на остальных членов своей команды. Не глядя на нее, они один за другим отправились на помощь Родриго. «Если после этого я и исполнилась самодовольство, не исключаю, то вечерняя тренировка сбилась меня с песью. Когда мы с Ирионом и Лю отправились в спортзал на встречу с китайской группой, то не обнаружили в коридоре ни души. Мы прождали минут двадцать. Лю явно было неловко. Китайская и английская тусовки в школе довольно-таки сильно разделены, поскольку все четыре года ты изучаешь предметы либо на одном языке, либо на другом. Однако владеющие китайским ребята из Сингапура и Ханое были в числе стоявших у дверей спортзала два дня назад. А Юньхо из команды Магнуса знал оба языка и обещал распространить весть. Впрочем, судя по всему, она разошлась и без него. Когда мы, наконец, бросили ждать, я догадалась, что кто-то распространил по школе другую весть. «Не лезьте туда», — я поспрашивала за ужином. Сказал Илю вечером. Она сидела, скрестив ноги на постели, и тихонько перебирала струны лютни. А я, прислонившись к стене, вяло и без всякого энтузиазма считала петли. Вчера после тренировки Шанхайский анклав устроил собрание выпускников, продолжал Илю. Когда я стала спрашивать, Юянь и Цзисюань позвали меня в библиотеку. Я положила вязание на колени. «И что?» «Они хотели знать, каким образом ты творишь магию», — сказал Илю. «Я согласилась с ними поговорить, если они объяснят, зачем им это надо». Я мрачно кивнула. «Это был разумный обмен информацией. Пускай сделки такого рода ты заключаешь только с потенциальными врагами, и потому планируешь их очень тщательно». «Дзисюань?» «Спросил, нет ли у тебя проблем с мелкими заклинаниями?» Я удивленно взглянула на лю этот вопрос застал меня врасплох с моей точки зрения Цзы сюань должен был спросить где я буду брать силу для заклинаний если например в день выпуска у меня закончится мана или например каким образом мне удается справляться с огромными злыднями Большинство волшебников плевать в состоянии ли ты добыть чашку кипятка для чая если они знают что ты можешь превратить целое озеро в лаву У меня проблема в том, чтобы добыть мелкие заклинания. И накладываешь ты их тоже не без труда, — заметил Илю. Мне казалось, что это не важно, но Цзэсюань заставил меня задуматься. Я действительно замечала. Помнишь, в августе, когда мы только начали работать над заклинанием усиления, я пыталась сначала научить тебя сохранять тон, чтобы ты случайно не взяла неправильную ноту и не изменила смысл? Угу, — отозвалась я. Тот давний. Полный наслаждение вечер накрепко запечатлелся в моей памяти. Я раз десять пыталась произнести заклинание и чуть не завязала язык узлом в процессе, а потом сдалась и сказала Лю, что просто выучу проклятую мелодию как следует памяту и о том, что в противном случае меня разнесет на кусочки. Лю кивнула. «Заклинание сохранения предназначено для маленьких детей, которых нужно научить звать на помощь». Я умела накладывать его в три года. Я, очевидно, взглянула на Лю с явным сомнением на лице, потому что она добавила. То же самое и с моей прелестью. Я инстинктивно потянулась к кармашку на груди, где, свернувшись, спала мышка. Что с ней не так? Лю покачала головой. Все так. Но понадобилось гораздо больше времени, чтобы она проявила себя как фамильяр. И сейчас она ведет себя довольно странно. Я видела, как она пыталась укусить Ориона, когда он хотел положить руку тебе на плечо. Это значит, что она имеет мнение, независимое от тебя. С мышами, честно говоря, так не бывает. Я хотела сказать, что мое мнение насчет попытки Ориона положить руку мне на плечо или на любую другую часть моего тела полностью совпадает с мнением моей прелести. Но тут Лю многозначительно взглянула на меня. Я промолчала. «Кроме того, я поняла, что мы почти никогда не пользуемся нормальными заклинаниями», продолжала она. «Ты подметаешь комнату шваброй, прежде чем наложить чары. Мои заклинания отправят в ближайшее мусорное ведро всех присутствующих в комнате», Лю кивнула. «Да, и эти заклинания тебе легко даются. Прямо сами собой выскакивают. Поэтому ты никогда не пользуешься магией, если можешь обойтись своими силами». «Но как Цзы Сюань все это угадал?» — спросила я, помолчав. У меня голова шла кругом. Действительно. Мне почти никогда не достаются обыкновенные бытовые заклинания. А те немногие, что я получаю, всегда чересчур сложны. Вроде тех чар, что я получила в прошлом семестре. Они оказались совершенно бесполезны в смысле обмена, поскольку были на древнеанглийском языке. А кроме того, требовали вдвое больше маны, чем современные заклинания, и много внимания. Я предполагала, что эта школа ополчилась на меня. Ну или мироздание в целом. Не хотелось думать, что обычные дешевые заклинания мне в принципе недоступны. Я сама не знала, честно говоря, хорошо это или плохо. Сюань сказал, точно так же работает корректор», — ответил Лю. «Он как бы убирает детали» и позволяет действовать на более высоком уровне. Но нельзя использовать корректор для работы с мелкими подробностями. Ты — нечто вроде живого корректора. Вот почему у тебя проблемы с малыми заклинаниями. И средними тоже. Он догадался, потому что ты так легко перенаправила силу из чужого корректора. Ну, не очень легко, — проворчала я. Но это было уже символическое ворчание. Честно говоря, я бы не отказалась поболтать, с дзисюанем сама. Похоже, про мою магию он знал больше, чем я. Но в таком случае шанхайцам известно, что я не вру. Они понимают, что я правда могу провести их через полосу препятствий. Почему же они не пришли? Они не верят, что ты скрывала свою силу от остальных, сказал Илю. Шанхайцы думают, что Нью-Йорк все знал с самого начала. И ты была с ними заодно, просто помалкивала, чтобы остальные анклавы до выпуска ничего не знали о тебе. Я застонала и опустила голову на колени. Проблема заключалась в том, что я не видела способов переубедить шанхайцев. Их опыт был ограничен языковым барьером, который делил школу пополам. За четыре года я перебывала на занятиях по крайней мере с половиной англоязычных ребят, но китайцев мне почти не попадалось с людьми вроде Цзэсюаня, знающими несколько языков, я периодически пересекалась, встречала и двуязычных китайцев, которые проходили базовые предметы на английском, чтобы им это засчитали за изучение иностранного языка. И все. Для начала большинство школьников из разных групп редко пересекаются. В компаниях в основном беседуют по-английски или по-китайски, так что общаешься ты обычно с теми, кто предпочитает тот же язык. Лю сознательно выбрала англоязычную тусовку, поскольку она занимается переводами заклинаний, а для этого нужно не только беглое владение иностранным языком, но и умение писать на нем сложные метрические стихи с кучей длинных многозначных слов. Я не пересекалась с шанхайцами еще и потому, что в принципе никаких бесед не вела. Точка. Я почти ни с кем не разговаривала на занятиях, ела одна, занималась одна, тренировалась одна, в свободное время сидела в своей тесной комнатушке, по сути, старалась не привлекать к себе внимания. Если бы я честно сказала, что у меня не было вариантов, поскольку никто не желал со мной общаться, шанхайцы имели полное право спросить, почему я не попыталась заинтересовать других. Ведь если бы я приоткрыла людям свои способности, то оказалась бы не в изоляции, а в центре внимания. Это был отличный вопрос. Я провела три года, агрессивно внушая себе, что вступлю в любой анклав при первой возможности, и в то же время избегая таких возможностей, как будто я играла в какую-то изрядно затянувшуюся игру, притворяясь сама перед собой. Если бы я хоть раз признала, что, возможно, мама была права, и я просто не хочу вступать в анклав, я бы, вероятно, легла и умерла от отчаяния». Я смогла признать это только после того, как в моей жизни появились Арион, Аатхе и Лю. После того, как я перестала страдать от абсолютного одиночества. «Я так понимаю, шанхайцы тебя не переубедили?» Спросила я без особой надежды. Даже мне это казалось глупым. И я сомневалась, что Юянь и Цзысюань настолько легковерны. Разве что купится кто-нибудь из тех, кто сознательно меня избегал. Но шанхайцы вообще понятия не имели о существовании какой-то английской неудачницы, пока внезапно я не вырвалась на первый план. И тут Хлое и прочие нью-йоркцы раскрыли мне объятия, предлагая союзничество и гарантированное место в анклаве, только потому что Орион на меня запал. На месте шанхайцев я бы решила, что нью-йоркский анклав рехнулся. Все выглядело гораздо логичней. «Если я была частью их клики с самого начала, ну или, по крайней мере, год-два». Лю покачала головой. «Они были очень вежливы, но, я так понимаю, заодно они хотели выяснить, не обманула ли ты меня. А может быть, я сама пытаюсь завязать отношения с нью-йоркцами?» Я шумно выдохнула. Лю говорила очень деликатно, но я понимала, о чем речь на самом деле. Шанхайцы желали знать, не намерено ли семейство Лю подставить ножку сородичам и заключить союз с Нью-Йорком, чтобы выстроить собственный анклав. И что? Лю пожала плечами. «Я сказала им, что ничего не могу доказать. Но ты моя подруга, и ты правда хочешь всех отсюда вытащить. И в Нью-Йорк ты не собираешься. Поэтому шанхайцы решили, что ты меня обманула». Она тихонько вздохнула. Трудно сказать, что со стороны Шанхая это была необоснованная паранойя. Азиатские анклавы десятилетиями вели медленную жестокую борьбу с Нью-Йорком и Лондоном в попытке выбить у них побольше вакансий в Шаламанче. Базовые предметы на китайском языке в школе появились только в конце 80-х. До тех пор выбора не было, только английский. Пусть даже четверть учеников являлась владея в качестве родного языка тем или иным диалектом китайского. Ситуация изменилась только, когда десять крупнейших азиатских анклавов в первую голову Шанхайский публично объявили о созыве исследовательского комитета для постройки новой школы. Разумеется, азиатские анклавы не собирались выполнять свою угрозу — открыть вторую школу. И расколоть население в значило начать соперничество с Шаламанчей за отпрысков независимых волшебников. Обеим школам пришлось бы облегчить путь для нас за счет собственных детей, и это не считая огромной стоимости постройки. В общем, что они хотели, то и получили. Больше вакансий в Шаламанче и преподавание на доступном языке. Не такой уж большой запрос. Но чтобы добиться своего, азиатским анклавам пришлось пригрозить, и распределение мест в школе по-прежнему оставалось далеко несправедливым. Я попала в школу, потому что в Лондоне оказалось свободное место, на которое не претендовали сию секунду, в то время как ребята в азиатских странах вынуждены сдавать дробительные экзамены в надежде оказаться среди счастливчиков, отсев два к одному. Но поправить дело невозможно, не начав отбирать места у сильнейших международных анклавов Америки и Европы, и никто из них не пожелает уступить. Грядет новое перераспределение, и наверняка будет драка. Нью-Йорк, Шанхай и их союзники наделали друг другу немало гадостей в последние годы. Страшно подумать, что, возможно, какой-нибудь союзник Нью-Йорка отправился в Бангкок и уничтожил тамошний анклав. Но ничего невероятного в этом нет. Не исключено, что прямо сейчас в мире идет настоящая война магов. Это знают все, включая меня. Но по правде говоря, я всегда плевать хотела на свары анклавов. Я с рождения была парией, неудачницей, которая боролась за жизнь. Геомагические пляски сильнейших анклавов значили для меня не больше, чем я сама значила для шанхайцев. И вдруг об этом пришлось задуматься. И история оказалась адски запутанной. Разумеется, Юань и Цзисюань не могли мне доверять. Они полагали, что после выпуска я отправлюсь прямо в Нью-Йорк и, вероятно, помогу тамошнему анклаву в войне против их родных. Почему бы не начать прямо здесь, если представится шанс? А какой у них выбор? с досадой спросила я после того, как покрутила все это в голове и не нашла выхода. В любом случае преодолеть полосу препятствий без меня они не могут. А если не будут тренироваться, то все равно погибнут. Конечно, я не лучший вариант, но ничего другого нет. Почему бы не рискнуть? Пусть пришлют парочку прихлебателей и убедятся наконец. Лю покачала головой. Лоса препятствий в спортзале. Я застонала, легла на пол и уставилась в потолок. В спортзале, который я полностью переделала во время последнего праздника, фантастической и абсолютно бесполезной вспышкой. Она, несомненно, имела бы смысл, если бы я, скажем, решила устроить на полосе препятствий загадочную поломку, которая позволила бы мне захватить власть над остальными. Идеальный вариант. Я продолжала бы контролировать бывших однокашников даже после выпуска. Именно так и действует полоса препятствий. Необходимо согласие, чтобы она заработала. Если Малифицер сумеет хакнуть эту систему, то получит безотказный способ превращать людей в зомби. «Прости», — негромко сказал Илю. «Я пыталась позвать хотя бы одиночек, но мне не верят». Она провела ладонью по короткому ежику на голове. Этот бессознательный жест появился у нее после стрижки. В первые три года в школе Лю завела не намного больше друзей, чем я. Ее семья не нуждалась в новых знакомствах. Она нуждалась в том, чтобы Лю выжила и помогла своим кузенам протянуть хотя бы первый год. Предполагалось, что она проделает это с помощью малии. Но окружающие быстро замечают начинающих малифицеров и начинают нервничать. Одиночки доверяют шанхайцам. Большинство бы вообще сюда не попало, если бы Шанхай за них не боролся. Я сомневалась в чистоте мотивов шанхайского анклава, но признаю, не мне, располагавшей гарантированным местом в анклаве, было спорить. «Думаешь, лучше сказать им, что я знаю заклинание психического контроля, которое действует сразу на целую толпу?» — поинтересовалась я. «Нет», — твердо сказал Илю. «Э, правда знаешь?» Я красноречиво скривилась в ответ. Она, конечно, была права, это не внушало доверия. Но если мы никак не могли их переубедить... Если Юань, Цзэсюань и прочие шанхайцы решили держаться подальше от полосы препятствий, поскольку боялись, что мы хотим подчинить их и превратить в бомбы замедленного действия, в день выпуска они бы все погибли, потому что совсем не тренировались. А нью-йоркцы со своими сподвижниками отправились бы по домам к родным. Да, это вышло бы настоящая ловушка. Если не по замыслу, то по результатам. Я сомневаюсь, что родители шанхайцев вообще заинтересовали бы мои намерения. И словно для того, чтобы усугубить проблему, на следующее утро на тренировку явились более сотни англоговорящих ребят. Такое скопление народу представляло нестерпимый соблазн, и во время пробежки на нас, выскочив из сугроба и из-за острых ледовых пиков, набросилась целая компания абсолютно настоящих и очень голодных злыдней. С их стороны это было неразумно. Мы сразу поняли, что они настоящие, потому что в начале недели их не видели. Орион сбегал за каждым. Он без малейшего затруднения убил всех, не считая крупного растворителя размером с морского ската, который отлепился от одного из ледников и попытался обмотать Ориона. Эту тварь я просто испепелила целиком. Я могла уделить внимание растворителю, потому что остальные ребята Заметно набрались опыта. Я неохотно признала, что это произошло благодаря Лизаль. С утра она ждала прямо перед дверью зала и решительно заявила, когда я пришла. На сей раз поступим по-другому. Не думайте, как бы помочь тем, кто рядом. Подумайте, что у вас получается лучше всего, и ищите тех, кто нуждается именно в этом. Она поставила сложную задачу. И немногие были готовы столь решительно оставить своих союзников без прикрытия. Но на полпути стало совершенно ясно, что это оптимальный подход. И все, по крайней мере, очень старались. К концу мне уже отчасти казалось, что мы с Рионом бежим одни. И это было, как всегда, прекрасно, даже еще лучше, хотя полоса оказалась трудная. Наш план сработал. Ребята помогали друг другу. А я вмешивалась только если кому-то сильно не везло. В индийской группе вечером тоже оказалось гораздо больше народу. Рави и еще трое членов Джайпурского анклава привели свои команды. Видимо, усилия Лизы в конце концов окупились. По-прежнему не души из Мумбаи, да и в целом из Махараштры. Неудивительно. В самом начале младшего класса Когда одиночки предпринимали первые отчаянные попытки найти друзей, меня начинали избегать в среднем со второй встречи. Но ребята из Мумбаи вставали и уходили, не сказав ни слова, как только слышали мое имя. Понятия не имею, что конкретно им наговорили про меня. Полагаю, папина семья не особенно распространялась о пророчестве. Иначе некоторые анклавы, которые мне суждено уничтожить, активно заинтересовались бы моей судьбой, еще до школы. Видимо, мумбайцы знали, что папин родственники были готовы принять меня и маму, однако мы не провели в их доме и одной ночи. Вы, возможно, считаете, что этого недостаточно, чтобы превратить человека в изгоя. Однако у семейства Шарма в Махараштре примерно такая же репутация, как у моей мамы в Англии. Папин клан произвел на свет нескольких знаменитых целителей. Но в первую очередь эта семья славится пророками, потому-то она и держится на плаву. Прорицательская магия, как правило, работает так себе, в том числе потому что люди сами не знают, что сделает их счастливыми, не в том смысле, что ты чего-то хочешь, и твое желание исполняется чудовищно искаженным образом. Я имею в виду абсолютно прозаические вещи. Можно не сомневаться, Если тебе понравилось в магазине платье, и ты его купишь и принесешь домой, оно много лет провисит в шкафу, а ты будешь убеждать себя, что однажды его наденешь, пока, наконец, не сдашься и не избавишься от неудачной покупки с чувством глубокого облегчения. Так вот, в папином роду есть ясновидцы, которые могут сказать человеку, как получить то, что в самом деле его осчастливит. Самая знаменитая из ныне живущих пророчиц — моя двоюродная прабабушка Дипти, которая в настоящее время в основном являются спрошениями главы анклавов, оказавшиеся в сложной ситуации. Она зарабатывает миллионы за один короткий разговор. Легенда гласит, что в возрасте трех лет Дипти вдруг оторвалась от игрушек, в то время как ее родные на досуге обсуждали брачные перспективы, и на полном серьезе посоветовала не беспокоиться об этом, пока она не вернется из шаломанчи. Все страшно удивились, поскольку на дворе был 1886 год, очистительное оборудование еще не сломалось, и в любом случае в те времена в школу принимали только членов анклавов, да и то с ограничениями. Даже детям из Анклава Мумбаи приходилось конкурировать между собой за шесть вакансий, которые им неохотно предоставил Манчестер. Не говоря уж о том, что индийцы в норме не тратили бесценные вакансии на девчонок. Дипти было семь, когда Лондон взял верх, разделил дартуары, в четверо увеличил количество мест и сделал школу, доступной для независимых волшебников. К тому времени родные Дипти уже знали, что если однажды им достанется место в Шаломанчи, они непременно пошлют дочь туда. А еще они собирались найти ей мужа, готового войти в их семью. Никакая семья не станет разбрасываться дочерьми, способными с точностью предсказать важные события за много лет. Дипти оказалась абсолютно права насчет того, что заранее планировать брак не стоило. После выпуска... Ее семью буквально засыпали предложениями индийские юноши, учившиеся вместе с Дипти. Всем им она тихонько давала полезные советы, например, не ходи сегодня в лабораторию, в тот день взорвалась труба отопления, или выучи русский и подружись с вон тем тихим мальчиком. Тихий мальчик впоследствии оказался в верхних строках школьного рейтинга и пригласил приятелей индийцев в команду. Была даже компания молодых людей, вроде легендарных братьев пандавов, которые предложили Дипти выйти сразу за них всех. Но она выбрала симпатичного молодого алхимика из независимой семьи, жившей в окрестностях Джайпура, вегетарианца, строго придерживавшегося маны. У него были двое старших братьев, и он согласился переехать к Дипти. У них родилось пятеро здоровых детей четверо из которых пережили выпуск. Результат значительно выше среднего. Так и продолжалось. Из нескольких десятков правнуков Дипти особенно выделяла моего отца. Не понимаю, чего она не предостерегла любимца от слишком близких отношений со светловолосой Валлийкой в выпускном классе. Может быть, и предостерегла, но он отнесся к совету старушки именно так, как это свойственно подросткам. Конечно, я бы ни за что не проигнорировала такой ценный совет, если бы его получила. Какие бы наставления ни получил папа, он явно им не последовал, и в результате я здесь, а он мертв. И я не Шарма из Мумбаи, а Хиггинс из Уэльса, поскольку через полминуты после нашего знакомства прабабушка предрекла мне ужасную судьбу ужасную для всех, кроме меня. Если не ошибаюсь, я должна стать чудовищным малифицером, который истребляет и порабощает анклавы, честное слово. Не буду утверждать, что в глубине души эта идея меня не привлекает. Однако маме пришлось вернуться вместе со мной обратно в коммуну. Папины родные были готовы убить нового Гитлера, чтобы спасти мир, который мне суждено покрыть мраком и залить кровью. Непременно отметить, что эта семья совершенно отрицает насилие. Шарма отвергли бесценное предложение перебраться в Мумбайский анклав, поскольку там балуются малией. Они даже таракана не пожелали бы лишить жизни. Короче, вы понимаете, от чего отношение родственников ко мне могло внушить подозрение людям, знакомым с репутацией Шарма. Даже если опустить мрачные подробности, Несложно предположить, что в будущем меня ждет что-то крайне неприятное. Не обязательно в глобальном смысле. Поэтому я быстро оставила попытки познакомиться с ребятами, говорившими на Маратхе. Более того, последние три года я провела, тщетно гадая, что они могли наболтать про меня остальным. Так приятно было хоть иногда отвлечься от мыслей о чем-либо более насущном. Например, удастся ли мне сегодня пообедать? или какая-нибудь тварь пообедает мной. Конечно, теперь об этом можно было не беспокоиться. Даже если бы все индейцы выстроились в столовой и дословно повторили на пророчество, те, кто ходил вместе со мной тренироваться, не стали бы меньше мне доверять. Они и так мне не доверяли. Мы тренировались вместе не потому, что они искренне верили в мой план всеобщего спасения. Они согласились просто потому, что не имели другой возможности потренироваться, даже если я была злобным малифицером. Разумеется, почти все втайне строили планы со своими союзниками и примкнувшими командами, и прикидывали, как они на самом деле будут вести себя в выпускном зале, особенно в том случае, если я действительно окажусь злобным малифицером. Решение Лизель оказалось невероятно важным. Если во время пробежки буквально все используют свои сильные стороны ради неотложных нужд друг друга, только дурак не поймет, что это гораздо эффективнее небольшого союза, даже очень мощного. Даже если бы оказалось, что я злобный малифицер, который намерен уничтожить существенную часть класса, выгоднее было бы придерживаться нашего плана и рискнуть стычкой со мной, чем с ордой злыдней. Это стало так же ясно ребятам из группы «Хинди», как и тем, кто явился утром. Новости продолжали распространяться. Утром в субботу в испанской группе было почти 80 человек, а вечером явились первые пять китайцев, сплошь одиночки. Нет одной конкретной причины, которая делает человека одиночкой. Иногда это просто невезение. Ты слишком часто подвергаешься нападениям, И тратишь всю ману, отбиваясь от злыдней, а в результате тебе нечего пожертвовать в общий котел. Иногда человека постигает серьезные неудачи, он обладает какой-нибудь абсолютно бесполезной способностью типа водного предения. За пределами школы можно заработать целое состояние, помогая анклавам налаживать водопровод и канализацию. Но в школе от этого нет никакого проку. А иногда тебе и магия плохо дается. И с людьми ты не ладишь. Можно выкрутиться, имея хотя бы одну способность из двух. Но если нет ни одной, жди беды. Я старалась не думать о том, как выглядел бы выпуск, останься я одиночкой. Вот я вхожу в выпускной зал, и толпа впереди меня бросается к воротам. Сотни людей, у которых есть стратегия, друзья, оружие, защитные заклинания, исцеляющие зелья. И дни вокруг уже начинают выхватывать из толпы отдельных ребят и превращать их в кровавые ошметки, А я бегу, потому что моя единственная надежда — бежать. И знаю, что на самом деле надежды нет, что я умру, видя, как другие выскакивают за ворота. Три года я старалась об этом не думать, потому что не сомневалась, что все именно так и будет. Один парень из китайской группы страдал от трясучки, которая мешала ему накладывать заклинания. Возможно, это был результат отравления или травмы. Того и другого здесь в избытке. Одна девочка говорила по-китайски «не лучше меня». Скверный знак, учитывая, что на этом языке она, вероятно, обучалась все четыре года. Практика показывает, что не стоит посылать в школу детей, если они толком не овладели китайским или английским. Как правило, это значит, что языки им не даются. Даже если в остальном они талантливые маги, неважно. Они окажутся в проигрыше, когда начнут отставать по базовым предметам. Лучше держать их дома, охраняя как можно лучше, и обучать на родном языке. Но некоторые семьи предпочитают рискнуть. Честно говоря, никто из этой компании особо не проявил себя на тренировке. Парень с трясучкой, Хидео, мог оказаться неплохим заклинателем. Но он чуть дважды не погиб во время одной пробежки, когда запинался, накладывая чары. Впрочем, это было неважно, поскольку, не считая нас с Ирионом, на полосу препятствий вышло всего пятеро, мы ее без труда преодолели. После тренировки я заставила себя сказать Хидео. «Я дам тебе зелье, которое снимет тик». У моей мамы есть рецепт снадобья, которое она называет успокаивающим бурю. Каждый месяц она готовит большой запас, который раздает волшебникам, страдающим от мышечного спазма из-за чрезмерного напряжения. Это бывает, когда приходится колдовать при дефиците маны. Разницу нужно компенсировать из собственной жизненной энергии, и побочные эффекты нередко оказываются слишком сильными. Я была почти уверена, что мамина снадобье поможет и от трясучки. Проблема заключалась в том, что я не могла приготовить его сама. Надо было попросить Хлою. Я решила, что в этом есть свой плюс, и позвала с собой в лабораторию Ориона. Он прямо засиял, а потом расстроился, когда обнаружил, что с нами идет Хлоя. Собственно, потому-то я его и пригласила. Я не сомневалась, в следующий раз... Орион непременно уточнит, будет ли с нами кто-то третий. И тогда мне придется сказать «да» или признать, что у нас свидание. А я уж точно не собиралась этого делать. Лучшего средства защиты от самой себя я не могла придумать. Арион совсем взбесился от того, что нам понадобилось три часа на приготовление проклятого зелья. Хлоя то и дело задавала опасные вопросы. «Раквину нужно смолоть или просто поломать на части?» «Мешать по часовой стрелке или против?» А я не могла толком ответить. Разве что приблизительно припомнить, как это делала мама, и положиться на удачу. В общем, я бездарь в алхимии, да и в целительстве тоже. Это сочетание сулит мало хорошего. Когда в последний раз мама пыталась меня учить, капля сваренного мной зелья проела в циновке на полу нашей юрты дыру размером с кулак. «По-моему, так не должно быть!» — сказала Хлоя, глядя на сердито кипящее в горшке желтое варево, которое уж точно не выглядело. Успокаивающе. «Да», — мрачно ответила я. «Наверное, не вовремя положили соль и серу». Хлоя вздохнула. «Придется начать сначала». «Хватит!» — немедленно взвыл Орион. По правде говоря, это была уже четвертая попытка. «Перестань ныть», — велела я. И представь, что мы играем роль приманки. В лаборатории мы имеем те же шансы подвергнуться нападению, что и любой другой человек. Судя по брошенному искосо взгляду, Хлоя не оценила мой аргумент. Пятая попытка, наконец, придала зелью нечто напоминающее нужный синий-зеленый оттенок. Правда, в нем плавал толстый желто-коричневый завиток. Я понятия не имела, где мы ошиблись на сей раз. Но Хлоя очень осторожно окунула в горшок прядь волос, пропустила их меж пальцев, понюхала и коснулась кончиком языка. Поморщившись, она сплюнула в раковину и сказала, «Так, кажется, я поняла». Она очистила стол энергичным заклинанием и вновь взялась за дело. «На сей раз». Действовала она гораздо быстрее. Я даже не успела заметить, какие изменения внесла Хлоя. Но когда новое зелье было готово, грязно-желтый завиток исчез без следа. Достаточно было капнуть одну каплю на язык, чтобы понять, что Хлоя добилась нужного результата. Капли было недостаточно, чтобы предотвратить приступ зависти. Я не смогла сварить зелье по маминому рецепту а Хлоя смогла. Мне пришлось бы принять тройную дозу, чтобы избавиться от горечи во рту. Но Хлоя сделала большой запас снадобья, и мы разлили его в 30 пузырьков. Хидео хватило бы до конца семестра, и еще осталось бы для всех, кто запаникует в день выпуска. В зале обычно хватает причин для внезапного испуга. Орион вынес ящик вниз, в комнату Хлои, И бросил на меня полный упрека и взгляд, прежде чем отправиться на охоту, поскольку я решительно уселась в кресло и дала понять, что никуда с ним не пойду. Хлоя прикусила губу и ничего не сказала. Однако она продолжала молчать и после ухода Ориона, что было для нее нетипично. Пожалуй, она и сама охотно приняла бы дозу зелья, чтобы больше не беспокоиться о том, не заберу ли я у них Ориона. Я тоже не хотела об этом думать, поскольку представлять себе совместное будущее с Ирионом значило шагнуть навстречу множеству неверных решений в настоящем. «Ты с самого начала собиралась заниматься алхимией?» — спросила я, пытаясь отвлечь нас обеих. «Кажется, твои родители — мастера?» «Ну да», — ответила Хлоя. «А бабушка — алхимик. Сначала она научила меня готовить, когда мне было 10 лет. Бабуля очень радовалась, потому что маме и дяде никогда не хотелось этому учиться. Ее взяли в анклав, потому что она проводила тихосмотр здешней столовой. Хотя еда в школе по большей части ужасна и регулярно оказывается заражена, хорошо, что мы вообще получаем хоть что-то. Исходно в столовой шаламанчи трижды в день выдавали питательную кашку, Достаточно жидкую, чтобы она могла пройти по узким, зачищенным заклинаниями трубам. Если тебе хотелось другого, нужно было самому заняться трансформацией, однако никто не мог себе этого позволить. На самом деле, сделать одно блюдо из другого с помощью магии почти невозможно. Каково оно будет на вкус, вопрос вторичный. Но еда должна напитать тебя, когда ты отправишь ее в желудок. Если превратить коробку гвоздей в сэндвич, тебе может показаться, что ты поел, но это не так. Кстати говоря, если превратить овсянку в хлеб, скорее всего, тоже ничего не выйдет, потому что овсянка и хлеб не так уж похожи с точки зрения пищеварительной системы. Трансформации еды, конечно, производятся, но только в специальных алхимических лабораториях. Этим занимаются маги, которые, окончив ла проводят лет 10 в обыкновенном университете, чтобы получить степень по химии и пищевым технологиям. Можно начать с чего-нибудь, что теоретически считается питательным, и наложить сверху иллюзию. Но иллюзия распадется, как только ты начнешь жевать. И итог обычно получается гораздо неприятнее, чем если бы ты просто проглотил невкусную дрянь. Единственное разумное решение — избирательно улучшить те части, которые входят в серьезный контакт с твоими органами чувств. Питательные вещества из них пропадут, зато остальное успешно отправится куда надо. Для этого нужно гораздо больше усилий и маны, чем для того, чтобы помахать рукой и превратить, скажем, палочку в карандаш. В данном случае тебя не волнует, что происходит на молекулярном уровне, лишь бы писать было можно. Даже члены анклавов не могут позволить себе так тратиться регулярно. Большинство ребят выходили из школы более или менее истощенными. И все поступающие тратили изрядную часть разрешенного объема багажа на еду. Недоедание повело к росту смертей. Поэтому спустя 10 лет после открытия школы было решено немного ослабить магическую защиту и передавать в Шаламанчу небольшое количество настоящей еды, ровно столько, чтобы трижды в неделю школьники получали перекусы в буфете. Но вскоре после Второй мировой войны объединившиеся американские анклавы во главе с Нью-Йорком захватили управление школы. Лондон был не в том состоянии, чтобы выдержать стычку. Они наняли группу магов-химиков, которые засели в лаборатории, и разработали трансмутационный процесс, обходившийся гораздо дешевле, чем все предыдущие варианты. Очевидно, бабушка Хлои была в числе алхимиков, которые это воплотили. И за работу она получила место в Нью-Йоркском анклаве. Я уже знала, что в выпускном классе отец Хлои заключил союз с ее дядей и впоследствии вошел в анклав, женившись на ее маме. Иными словами, Папа и бабушка Хлои были волшебниками-одиночками, которые добыли места в Анклаве упорной борьбой и тяжким трудом. Ее родные не занимали почетных мест в Совете. Они, в общем, еще считались новичками. Неудивительно, что Хлоя старалась не упустить сына будущей госпожи Анклава. Но я ничем не могла ей помочь. Я не собиралась в Нью-Йорк, Исследовать примеру ее бабушки тоже не хотела. Если Ориону я была дороже Нью-Йорка, значит, мне предстояло его увезти. И мучиться из-за этого я не собиралась. Особенно если вспомнить, как с ним обращались дома. Ориона растили героем, а не обычным ребенком. Я много лет злилась на маму из-за того, что она не отправила меня в Анклав. Я не задумывалась о том, как Анклав мог поступить со мной. Чего он мог требовать от ребенка слишком маленького, чтобы бороться? Лишь бы получить свою выгоду. Я не желала поддаваться никому, ни Магнусу, ни Хамису, ни Хлое, ни даже Ариону, если бы он лично меня попросил. Я не желала поддаваться ни Нью-Йорку, ни какому-нибудь другому анклаву. А главное, я не собиралась уступать школе. Оставив Хлою. Я в одиночестве отправилась в спортзал. Двери были заперты. В воскресенье тренировок не бывает. За дверью непрерывно слышались глухой скрежет и позвякивание. Полоса препятствий принимала очередную убийственную форму и все ради того, чтобы сделать нас сильнее. Я долго стояла в коридоре и слушала. Это было несложно. Никто не пытался на меня напасть. И правильно. С вызовом сказала я. Даже не пробуй, ты не победишь. Мы вытащим отсюда всех. Я вытащу отсюда. Всех.